Глава 74. На столе Бет Перри зазвонил телефон. «Шеф, получено письмо для вас», — сказала ее заместитель. «От кого, Донна?» «От Монны Данфорд. Принесите его». Донна Пирс набрала код на двери кабинета Бет, вошла, вручила ей письмо и повернулась к выходу. «Кто доставил письмо?» — спросила Перри. «Ну, разумеется, не мисс Данфорд», — ответила Пирс, пряча улыбку. Ей не дойти сюда, на этих четырехдюймовых каблуках. Какой-то человечек в костюме чуть не сбежал, когда я спросила, не хочет ли он поговорить непосредственно с вами. Спасибо. Когда Пирс вышла, Бет распечатала конверт и развернула плотную бумагу. Письмо было коротким, а кровяное давление Бет подскочило быстро. Она нажала несколько клавиш на своем компьютере и прочитала открывшиеся страницы. Потом позвонила в суд кое-что проверить, а потом нажала кнопку на телефоне. Пирс, соедини меня со злой ведьмой срочно. Бет услышала, как ее помощница сдавленно хихикает. Да, шеф, сейчас сделаю. Пирс вернулась через минуту. Ее ассистент говорит, что она не может принять ваш звонок. Соедини меня, подняла трубку. Это шеф Перри. Да, простите, шеф, но мисс Данфорд стоит у вас за плечом. Нет она в суде. Я только что проверила у секретаря суда, она не в суде. Тут Бет закричала в телефон. Мона, если ты не хочешь со мной разговаривать, я отправлю твое письмо прямиком на Капитолийский холм и посмотрю, как люди из юридического комитета отнесутся к твоему отречению от роли защитника народа, а потом тебе останется лишь печально смотреть, как тают твои шансы стать генеральным прокурором, не говоря уже о Верховном суде. Бет. Ждала, мысленно виде как Мона идет в свой кабинет, захлопывает за собой дверь и... Голос Данфорд рявкнул. «Слушай, Перри, мне не нравится, каким тоном ты разговариваешь со мной перед моими людьми. Обращайся ко мне, либо Бет, либо Шеф. По фамилиям ты называешь подчиненных, я не твой подчиненный. Что тебе нужно? Я прочитала твое письмо. Ну и? Я думала, оно вполне исчерпывающе. «Ага, ты сдалась. В рекордное время. И я хочу знать, почему. Мне не требуется объяснять тебе свои действия. Ты написала мне письмо, чтобы прикрыть задницу. В нем практически сказано, что ты умываешь руки в отношении расследования убийства Джейми Мелдона, что кто-то угрожал тебе, что ты не получишь одобрения с самого верха, если не скроешься потихоньку в ночи». Вот и вся плата, на которую могут рассчитывать твои люди. Если б ты была умна, то тоже отступила бы, шеф. Мона, речь не о самосохранении. Речь идет о том, что правильно, а что нет. И о верности своим принципам. О, пожалуйста, мне нужны твои лекции по этике. А что ты собираешься сказать жене и детям Мелдона? Простите, моя карьера слишком важна. Примите смерть Джейми и живите дальше. Я руковожу крупнейшей прокуратурой страны. У меня нет времени заниматься каждым мелким. Монна – это не мелочь. Ничто не бывает серьезнее убийство. Где-то есть человек, который отнял жизнь Джейми. Ну так возьмись за него, если ты так беспокоишься. Немного трудновато после того, как меня выставили с места преступления. Ничем не могу помочь». Это твое последнее слово, даже не сомневайся. Ладно, тогда вот мое. Я займусь этим делом. И если хоть краем глаза замечу, что ты или кто-то из твоего офиса препятствует нашему расследованию, я лично позабочусь, чтобы твоя затянутая в армане задница приземлилась прямиком в тюрьму. Бет бросила трубку, откинулась на спинку стула и глубоко вздохнула. Ее Блэкбери непрерывно жужжал в течение всего разговора. Она проверила почту. 93 электронных письма, помеченных как срочные. У нее было запланировано 6 совещаний, идущих подряд, причем первое начиналось через 20 минут. Затем 2 часа патрулирования в крейсере 1 и перекличка во втором районе. Вечером выступление на двух общественных мероприятиях. Кроме того, ей нужно было присмотреть за расстановкой почти двух сотен копов, поскольку президент собирался пойти пообедать в свою любимую Тошниловку в Арлингтоне, о чем секретная служба сообщила ей в 6.30 утра. Убийство в девятом районе прошлой ночью лишило ее даже того короткого сна, который ей обычно доставался. Бет добралась до кушетки к 4 утра, пару часов вздремнула и была в офисе в 7.00, «Типичный день в этом округе». А 30 минут назад она получила информацию, которая имела отношение к Рою Кингману и ее сестре. Ее телефон зажужжал. «Шеф». Это была Пирс. «Ребята из социальной службы хотят знать, что им делать с Алишей Роджерс и ее сыном. У них есть место только до сегодняшнего утра. Судя по документам, у нее есть свое жилье, поэтому у соцслужбы связаны руки» если только вы лично не будете сильно настаивать. А если я буду настаивать, кто-нибудь сольет это прессе, и уже завтра появится статья о том, как начальник полиции злоупотребляет своим служебным положением, требуя личных услуг, недоступных другим нуждающимся гражданам. Донна, перенеси три первых совещания на завтра, втисни их куда-нибудь. Мне нужно кое-куда съездить, и скажи соцслужбе, что они могут отпустить Алишу и сына под мою личную опеку. Бет взяла мобильник и набрала номер. — Это Бет. Нам нужно разобраться с этим срочно. — Я знаю, — ответил Эйб Альтман. — Знаю.